Дружно встав у кромки неподвижной воды у берега, превратившейся в тонкий лёд, мы смотрели на эту красоту, вдыхая морозный воздух и, кажется, чувствовали себя одинаково хорошо и безопасно, безмятежно. Несколько минут мы просто смотрели вдаль, не замечая, как в щёки целует холод, а наши пальцы потихоньку мёрзнут. Даже слегка протрезвевший Олег вёл себя сдержанно, обняв свою Алсу Он просто глядел вдаль на высокий берег, на котором располагался город, словно пытался что-то понять. Алсу, положив голову ему на грудь, тоже смотрела в ту сторону, но задумчивый её взгляд был направлен сквозь высокие здания и стену Кремля на берег. Даны и Алёна, не отрываясь, рассматривали реку, усыпанную огнями города, словно драгоценными кристаллами самоцветами. На лице Алёны была полуулыбка. Видимо, на какое-то время, пленившись ночным пейзажем, подруга позабыла о том, что ей нехорошо от выпитого. Она глядела на воду так, словно вела с ней какой-то свой внутренний монолог. Дан тоже едва заметно улыбался и пытался снять противоположный берег и часть реки на телефон. Наверняка выложит в Инстаграм, у него там много подписчиков. Женька смотрел вверх на небо, на выглянувшую из редких облаков шали и луну, которая оказалась была посыпана морозной пудрой. Звёзды стали ярче, и с холодным блеском нехотя дарили свой свет тем, кто поднимал на них глаза. Он наслаждался тем, что видел, а может быть, и вдохновлялся. Он музыкант, ему это нужно. Оранжира осматривала хрупкий лёд, присела на корточки и даже дотронулась до него, словно проверяя на прочность. Лицо её было умиротворённым. Я потёрла ладонями и поднесла к губам Подула на кончике пальцев, стараясь немного согреть их своим дыханием. Перчатки остались в машине. Небо надо мной было такое же неподвижное, как и речная гладь. Часто говорят, что небо — это свобода, запредельная и бесконечная, настоящая. Но мне почему-то казалось сейчас, что это небо — огромная клетка с невидимыми прутьями, в которую заключены далёкие прекрасные звёзды, взирающие на людей так же, как и звери в зоопарке. Привычно, с опаской, надеждой, равнодушием. И непонятно, то ли они смотрят на нас, то ли мы на них. Небо не свобода, и его ни свобода вечная. Интересно, а есть ли свобода там за гранью, за обителью звёзд? И свободны ли в таком случае мы, находящиеся тут на земле, или находимся в двойной клетке? Ответа я не знала. но мне стало жаль заключённых в невидимую клетку звёзд. А вот себя я чувствовала отлично, так как будто бы целый мир принадлежит мне. "Замёрзла?" наклонившись, шипнул Женя мне на ухо. "Есть немного. Возьми". Он стащил с пальцев свои кожаные перчатки и протянул мне. Я покачала головой. "Не вредничай", поймал мою руку Женька. "Ладно, давай. Но только одну, чтобы поровну было", согласилась я. И он натянул мне на правую руку большую кожаную перчатку, хранившую тепло его пальцев. "Какие вы милые", снял нас на камеру Дан, а после принялся щёлкать всех остальных, ослепляя вспышкой. "Хочу сфотографироваться со всеми на память", на правах именинницы заявила я. "Дан, работай фотографом. Уже моя госпожа". Ихитрился за снять меня вдруг именно тогда, когда у меня был открыт рот. Фотографии в ночи вышли не очень качественными, зато эмоциональными. Мы смеялись, шутили, дурачились. Я обнимала Алёну и Алсу, лежала в снегу вместе с Ранжи, ставила на снимки рожки полуживому Олегу, который впал в совершенно сонное состояние, целовала в щёку Даниила, играла в догонялки с Женькой, наслаждаясь простыми прикосновениями. В самом конце, разогревшись и навеселившись, мы попытались сфотографироваться всемером. Дан держал телефон в вытянутой руке и пытался заснять нас так, чтобы было видно всех нас. И, наверное, только с пятой попытки это у него получилось. Смотрите, самолёт летит, закричала Ранджи, задрав голову вверх. Самолёт летел низко и мигал, как нам показалось так приветливо, что мы тут же решили поприветствовать его и что-то дружно закричали, запрыгали, замахали руками. Я вновь мельком, оглядывая каждого из друзей, поняла вдруг, что всё-таки, несмотря ни на что, жизнь любит меня, а я её. И после с глупой улыбкой смотрела в высокое тёмное небо, в которое, наверное, можно было упасть. Наверное, именно так, пусть просто и незамысловато, без фейерверков, необычных блюд и дорогих подарков, должен был закончиться день моего рождения. В тесном кругу близких людей, в ауре праздничного настроения… с улыбкой на лице, от которой уже ныли щёки. На сердце у меня неожиданно появилась лёгкость, и если бы я была более открытой, то крепко бы обняла каждого из друзей и сказала бы о том, как они мне дороги. Но природная сдержанность не позволила сделать этого. Я просто наслаждалась моментом. К тому же Женька стоял рядом. Мне вдруг безумно захотелось взять его за руку, ту, которая была без перчатки, и переплести наши пальцы, а ещё лучше прижаться к его груди. Но я не стала делать и этого. Всё, что я позволила себе, так это коснулась его ладони своей, как будто бы неочаянно, очень желая, чтобы парень ответил на моё прикосновение. Может быть, если бы мы простояли чуть подольше, это бы и случилось, но подул ветер. Подул так неожиданно, что я даже на миг забыла, как дышать, а когда вспомнила, то поняла, что пора возвращаться в машину, ожидающую нас позади. Мне плохо. прошептала вдруг стоявшая слева от меня Алёна слабым голосом. Мне совсем плохо стало. Что такое? Повернулась я к ней тут же. Виски. Мне не надо было так пить. Алёна судорожно глотнула свежий воздух. Теперь меня тошнить начало и голова кружится. Верталётики. Сознанием дело сказал Даня и осторожно обнял Алёну. Та положила голову ему на плечо. Если не знать, что этот парень гей, можно было бы подумать, что они с Алёной милая парочка. Пойдём, подруга, доведу до машинки. Посадим тебя у дверочки, если надо, будет откроешь. Он подмигнул ей. Надеюсь, что не надо будет, замотала головой подруга. И я только сочувственно вздохнула, чувствуя, как новый порыв ледяного ветра забирается под одежду. И этого милашку мы тоже посадим у дверочки. — попросила Алсу, имея в виду своего Олега, который на свежем воздухе более-менее пришёл в себя. Лицо тёмных сил было бледное, и про несчастного Пелемонкина он больше вообще не вспоминал. А наутро выяснилось, что эпизода с гаишником он не помнит вообще. «Что, и ему плохо?» — брезгливо спросил Дан. «Ага. А ты думаешь, если он столько выпил, то теперь ему будет всегда хорошо?» — нараспев произнесла Алсу. Всегда хорошо только тем, кто выпил столько, сколько хватило для путешествия в мир иной. Странно, но как только черноволосая девушка произнесла эти слова, мы вдруг услышали в отдалении вой. Не знаю, у кого как, а у меня мороз пошёл по коже. Вой был какой-то человеческий. Тут же в нафреска подул ветер, относя вой в другую сторону. Где-то вдали, видимо, на другой стороне острова, мои глаза разглядели неясные огоньки. «Что это ещё такое? Бомжи устроили костёр? Но зачем им зимой тащиться на холодный остров? Чтобы погреться?» «Нелогично, тут холоднее, чем в самом городе. Или это фары машины?» «Вроде бы тоже нет». Почему-то я подумала, что на острове кто-то прячется, и эта мысль не подарила мне оптимизма. Захотелось кинуться в машину и побыстрее оказаться на другом берегу реки, там, где есть цветы и люди. Ощущение опасности оцарапало мне щёки вместе с ветром. «Это ещё что?» — поднял и без того высокую бровь Даниил. «Жуткий вой. Ветер, что ли?» «Нет, мне кажется, собака», — произнесла Ранджи. «Может быть», — согласился Женька, прищурившись, глядя на огоньки. «А вон те огоньки, это тоже собака?» «Местные пёсики Баскервилей», — хмыкнула Алсу. Парни с общаги говорили, что были тут пару раз ночью, проезжали мимо по дороге и тоже видели какие-то огни и слышали странные звуки. Не громко произнёс Женька, а в последний раз они видели тут очень странных личностей в капюшонах. Его слова оказались зловещими, и всем одновременно как-то стало не по себе. Мне лично сразу же представился фильм ужасов, где подростки ночью едут неведомо куда и попадают в самые большие неприятности в своей жизни. зачастую и самые последние. Мороз второй раз прошёлся по моей коже, и, видимо, не у меня одной. «Так, детки, быстро грузимся», — велела Ранджи. «Я не хочу, чтобы это воющее нечто прибежало к нам, тряся своими огоньками, и не хочу лицезреть личностей в капюшонах». Мы очень быстро и дружненько загрузились в автомобиль. Я вновь уселась на переднее сиденье, Дан и Женька оказались сзади, а на втором ряду устроились у окошек страдающие Алёна и Тёмные Силы. Оба одинаково бледные. Между ними сидела Алсу, спрашивающая о самочувствии то у одного, то у второй. Оно, судя по их ответам, стремительно ухудшалось. «Ну, в путь», — оптимистично произнесла Ранджи, заведя мотор. «Кажется, мы все затаили дыхание, боясь, что танк опять начнёт капризничать». Однако он бодро покатился вперёд, заставив всех облегчённо выдохнуть. Особенно приободрился Даниил и, решив, что мы уже почти выбрались с Белосельского озера на берег, стал рассказывать недавно просмотренную передачу про каких-то жутких преступников. Однако вдруг Рана радовался. Выезжали с острова мы эпично. Он словно не хотел нас отпускать. Сначала у танка внезапно потухла левая фара, и Ранджи ехала едва ли не на обом, спустя минуту она кинула взгляд на спидометр, И сообщила, как бы между прочим, что заканчивается бензин. Ты чего это не проследила за бензином? Возмутился Данс со своего третьего ряда. Своим рассказом он больше напугал себя, чем нас. Я следила, оборвала его Ранджи. Всё было норм. Он таинственным образом исчез. Ага, его кто-то выпил, пока мы на берегу стояли, ехидно проронил парень. Бензин был, сказала я удивлённо. Я видела, когда мы на остров подъезжали, стрелка не на нуле стояла. Может, у тебя бензобак подтекает, предположил Женька. Может, легко согласилась Ранджи. Но раньше такого не было. Вот мы сейчас на этом острове останемся, зловещим тоном начал Даниил. И будут нас потом с собаками искать. Тут часто люди пропадают. Ой, не каркай. Поморщилась Алсу, поглаживающая Алёну по плечу. Ей становилось хуже с каждой секундой. Как и я, она не слишком любила алкоголь, но сегодня ей как-то не повезло. Бензина у нас хватит доехать до ближайшей заправки, не переживай, ответила Ранджес, соблюдая спокойствие. Танк, словно услышав слова хозяйки, будто на взлёт встал как вкопанный. На секунду в салоне повисла тишина. Сердце у меня забилось чуть чаще, чем нужно. Было отчего беспокоиться. Ночью мы застряли на тёмном подозрительном острове, где людей почти нет. А ещё тут кто-то воет, бегает в капюшонах, а странные огоньки становятся к нам всё ближе и ближе. Просто сюжет из ужастика. Мне стало не по себе. Безмятежность, которую я чувствовала стоя на самом берегу реки, куда-то пропала, и я коже ощущала, что друзья испытывают те же чувства, что и я. Хватило бензинчиком, да? Ранжи, ты хоть биту сразу достань. Посоветовал умный Даня. Как-то отбиваться будем. По законам фильма, вставил Женька. Если Ранжи выйдет из тачки, с ней что-нибудь до случится. Поэтому подруга сиди и пытайся завести танк. Или сам сходи за битой, посоветовала я тотчас Дану. Он почему-то отказался. Что случилось? спросил недовольным голосом Тёмные силы. Чего стоим? Мы, знаешь ли, без бензина и застряли, сообщила ему Алсу. А где мы? Всё ещё на Белосельском? завертял он чернолосой головой. Ага, ответила Алсу. Как раз мимо Развалин проезжаем. Проезжали. Зря мы вообще сюда поехали? помрачнел Олег, не переставая оглядываться. Это не самое лучшее место в городе. Тут уроды всякие. Дру редко, когда был таким серьёзным. Значит, и правда, тут кто-то плохой водится. Мы за городом, поправила его любимая. Неважно, отмахнулся тёмные силы и со стоном схватился за голову, которая, видимо, заболела ещё сильнее. Ребят, нервно спросила я, глядя в боковое зеркало, в котором отражался кусок реки с её восхитительными огнями и деревья, гнущиеся под ветром. А вам не кажется, что огни стали ещё ближе? У меня есть складной нож с собой. Зачем-то сообщил тёмные силы, и я машинально нащупала в сумочке телефон. И правда ближе пригляделся Женька. Все стали с тревога оглядываться назад. И в это время танк всё же разрешил хозяйке себя завести и рванул вперёд. Мы, обрадованные, даже и не заметили, как оказались на мосту, освещённом так хорошо, что даже сломанная фара не доставляла ранжи дискомфорта. Мне кажется, или стрелка бензина растёт? удивлённо спросила она, убирая солбачёлку, которую мне очень хотелось подстричь. Тебе не кажется? также удивлённо сказала я, глядя на спидометр. Теперь машинка показывала, что бензин почти в норме, однако на всякий пожарный ранжи всё равно заехала на заправку. Страхи острова моментально развеялись в ярком свете фонарей. Так, теперь все по домам? поинтересовалась девушка за рулём. Да, я домой хочу, подала слабый голос Алёна. Простите, ребята, но мне плохо. Я действительно сильно перепила, идиотка. Отвезёте? И естественно, отвезу, согласилась Ранджи. И этого придурка домой надо, сказала Алсу, имея в виду тёмные силы. Только надо, чтобы парни добуксировали его до дверей и передали с рук на руки мамочке. Поняла, а остальные как? Ранджи посмотрела на пятерых пассажиров, устроившихся сзади. Женька посмотрел на меня, будто хотел что-то сказать, и я мысленно подбодрила его. «Да-да, скажи, что хочешь ещё потусоваться. Вместе со мной. Ты же парень, не молчи. Просто дай понять, что ты заинтересован во мне». Однако Евгений всё же ничего не произнёс, и я разочарованно поникла. «Почему он так себя ведёт? Ждёт, что я буду прыгать по салону и с радостной улыбкой предлагать, где бы провести время? Я хочу, чтобы он сам проявил инициативу. И точка». «Тогда я всех развожу по домам?» — переспросила Ранджи. «Давай», — решила я, что на сегодня приключений нам хватит. Доехали мы, конечно, не без них. Наверное, не очень красиво это рассказывать, но всё же тёмные силы не выдержал длительной поездки, и Ранджи спешно подъехала к обочине около перекрёстка. Дверь внедорожника распахнулась, и наш нетрезвый друг, перебравший алкоголь, о котором очень уж тошнило, решил немного удобрить почву. Наверное, смотрелись мы очень эпично, потому что секунду спустя вторая дверь тоже распахнулась, и бедная Алёна, понимая, что тут тоже больше не может склонилась над асфальтом. Самое забавное, что почти около нас остановилась полицейская машина, спокойно себе ждущая, когда загорится зелёный. Естественно, представители органов правопорядка большими глазами уставились на наш танк с двумя открытыми задними дверями, из которых высунулись плохо себя чувствовавшие люди. Однако к чести их и достоинству, делать полицейские ничего не стали. Просто смотрели то на Алёну, то на тёмные силы, то на нас, сидящих с абсолютно непримицаемыми лицами и не смеющих поднять глаза на полицейских. Рядом остановилась ещё одна машина, тоже внедорожник, но Lexus, и уже оттуда на нас с интересом смотрели какие-то взрослые дядечки в костюмах. Хорошо, что нас не видели ровесники или кто по младше. Явно бы тут же засняли на камеры. После этого ничего особенного более не происходило. Только Алёне было очень неловко, хотя мы успокаивали её как могли. А тёмным силам вообще было на всё фиолетово. В подобные ситуации он попадал не раз и относился к ним весьма философски. Меня Эдана Ранджи привезла домой последними, и мы уговорили её остаться у нас ночевать, а не ехать одной через весь город в свой отдалённый район. Подруга согласилась, И мы разделили мой диван ещё часа полтора, шепчась о случившемся. Уехала она довольно рано, чтобы успеть на тренировку, прихватив Идана, которого пообещала подбросить клиентке. А я счастливо спала допоздна, хотя не часто могла себе это позволить. Выспавшись, встала, поделала кое-какие дела, не поленилась покачать пресс, приготовила обед. Дан придёт вечером и будет наверняка жутко голодным, а после стало собираться на встречу с Крёзной. Она звонила мне накануне, поздравив с днём рождения, и сказала своим обычным бескомпромиссным тоном, что хочет увидеться со мной в воскресенье. С Мотелдой мы встречались в одном и том же кафе, в том самом, расположенном на 15-м этаже бизнес-центра, из которого открывался удивительно красивый вид на город. Несколько раз я была у неё дома, но мы никогда не гуляли вместе и не ходили по магазинам. Ко мне в гости она тоже не приезжала. Хотя сама настоятельно рекомендовала, считаясь заставила съехать из общежития, любезно предоставленного мне университетом, в съёмную квартиру, которую я сейчас делила с Даниилом. Матильда была не в восторге от того, с кем вместе я снимаю квартиру, она вообще хотела, чтобы я жила одна и давала мне достаточное количество денег на это, но я, как могла, объяснила ей, что жить вместе удобнее и дешевле. Она лишь пожала плечами, сказав: "Как знаешь", и больше к этому вопросу не возвращалась. Крёстная, как и обещала 2 года назад, честно рассказывала мне про маму в моменты наших редких встреч, которые из-за её занятости происходили не чаще, чем раз в 2 месяца, а то и реже. Во вторую нашу встречу она принесла фотографии с мамой времён университета, и я долго рассматривала старые тусклые снимки с молодой и красивой девушкой, совершенно не похожей на меня. Тёмные волнистые волосы сумасшедшего объёма, карие смеющиеся глаза, иронично вздёрнутые брови, родинка над губой, женственная фигура с красивыми изгибами. Моя мама была яркой. Несколько фотографий я с позволения крёстной забрала себе и хранила как зеницу ока. И, если честно, я изредка мысленно разговаривала с мамой, надеясь, что звёзды не мешают ей меня слышать. Когда я была маленькой, няня часто говорила мне, что мама стала ангелом, звездой на небе. Няня, конечно, была тем ещё баяном, явно начитавшись сказок Андерсена, но я ей всецело верила. И когда мы выходили гулять на улицу вечерами, всё время задирала голову вверх и смотрела на тёмное небо в поисках маминой звезды. Няня только улыбалась и помогала мне её искать. Смотреть на небо я перестала после того, как отец однажды увидел нас во дворе и сказал строго: "Хватит. Вы бы лучше её алфавиту учили, а не глупостям". «Девочка, на небе звёзды, звёзды — это небесные тела, твоей мамы там нет». Тон у него был при этом такой сердитый, что я, помнится, очень испугалась. И няне пришлось весь вечер успокаивать меня. Об этом я, конечно, никому не рассказывала, и крёстные тоже. Но она и без подобных рассказов знала моё отношение к отцу. Матильда не говорила про него ничего плохого, просто сказала, что не хочет, чтобы он узнал о наших встречах, Но мне казалось, что она его презирает. Я тоже не хотела, чтобы отец узнал о крёстной. Хотя, наверное, даже если бы он и узнал, ничего страшного не произошло бы. Думаю, он уже вычеркнул меня из жизни. Как сон. Не как страшный, а как абсолютно бесполезный, с дурацким сюжетом. В этот раз с Матильдой мы пообщались минут 30. У неё были какие-то важные дела, и вместе с губернатором она должна была срочно вылетать в какой-то отдалённый район. Она сделала подарок, как всегда, деньги в простом белом конверте, которым, если честно, я очень обрадовалась. После вчерашнего у меня их почти не осталось, да и хотелось оплатить часть штрафа Ранжи. Поспрашивав, как моё самочувствие, дела и успехи в университете, Матильда вдруг сказала: "Ах, да, девочка, нам нужно кое-что обговорить. У меня к тебе есть". Она задумалась, подбирая слова, пожелание, наконец вымолвила крёстная: Какой же, удивилась я. Я хочу, чтобы твоё образование было полным. Полным? удивлённо переспросила я. Полным. Ты учишься на пятом курсе и когда закончишь его, получишь диплом специалиста, так? спросила она. Так, подтвердила я, не совсем её понимая, но на всякий случай добавила: Красный диплом. Знаю. Но я хочу, чтобы ты была не просто специалистом, «А кандидатам наук», — сказала Матильда и внимательно глянула на меня. «Ты думаешь, что не сможешь сдать экзамены в аспирантуру?» «Да я вообще никогда не думала о том, чтобы учиться дальше», — честно сказала ей я. «Я хотела просто пойти работать и всё». «Ты будешь учиться и работать, и я, естественно, буду помогать тебе». Думаю, Катя была бы в восторге, если бы знала, что ты не просто закончила университет, а стала кандидатом наук, уважаемым человеком. Слово "уважаемым" Крёстная подчеркнула. Она никогда не использовала имя мамы, чтобы манипулировать мною. Она вообще никогда не манипулировала мною, и тогда мне показалось, что Матильда действительно желает мне лучшего. Я, если честно, была в некоей растерянности и ничего внятного сказать Крёстной не могла. Я подумаю. Мне хотелось полностью заняться журналистикой, понять, смогу ли я быть как Инас Садеберт. Я знаю, оборвала меня крёстная. Знаю, знаю. Она, между прочим, кандидат экономических наук. Я кивнула. А ведь действительно, женщина, на которую я пыталась равняться, закончила аспирантуру, и меня это немного вдохновило. Я подумаю, Матильда, правда? сказала я, почему-то вспомнив отца. Он-то к кандидатам никаких наук не был. В их семье вообще не было людей науки и искусства. Зато рождались первоклассные бизнесмены и отменные стервы. Крёстная сегодня облачённая в белый, как снег за окном, деловой костюм хмыкнула, словно поняв мои мысли. «Ладно, девочка, мне пора. Иди первой. И не раздумывая соглашайся. Ты ничего не теряешь, а я буду помогать тебе». Я кивнула, попрощалась с ней ещё раз, поблагодарив за подарок, и направилась привычным маршрутом к лифту. Оглянувшись, я увидела, как Матильда с кем-то разговаривает по телефону, держа в руке тонкую длинную сигарету, и поняла вдруг, что многого о ней не знаю. Например, при мне она ни разу не курила.